Глава 41. Лампы цвета розы. Мы с Дамьеном заказывали напитки на автор после концерта Nine Inch Nails, и тут подошла благоухающая парфюмом публицистка в кожаном комбинезоне и спросила меня: "Хочешь встретиться с Дэвидом Боуи?" "Конечно", спокойно ответил я, но я не был спокоен. В душе я скакал как сумасшедший я познакомлюсь с моим кумиром Дэвидом Боуи. В 1978 году, когда мне было 12, я работал кэдди на поле для гольфа Уиберн в Дарьине, чтобы накопить денег на альбом «Хирос». Я был маленьким и едва удерживал в руках сумку, полную клюшек для гольфа, но «Хирос» был мне необходим. Почти все время я сидел в домике для Кэдди и играл в карты – ожидая, когда настанет моя очередь носить клюшки вслед за стариками, но за две недели я сумел заработать 8 долларов на Хирос. Я поехал на своем десятискоростном велосипеде Швин в Джоннис Рекордс, у станции Дариен, купил кассету и провел остаток лета в своей удушающей комнате, вслушиваясь в Хирос до тех пор, пока не понял его. Я знал все тексты. Выучил наизусть примечания в буклете, запомнил оформление. Потому что я любил Дэвида Боуи, и до сегодняшнего дня я считал, что он непогрешим. Тем вечером Дэвид Боуи выступал с Nine инч Nails в Мидоуленс Арене. Я пошел на концерт вместе с моим другом Марком Пеллингтоном, самым крутым режиссером клипов в мире, и мы обсуждали дело о Джей Симпсона, пока ехали в Нью-Джерси. Первыми вышли Nine Inch Nails и они были потрясающими. Их саунд был мощным и гипнотическим, визуальное оформление мрачным и давящим, а Трент Резнер расхаживал по сцене как разобиженный демон, кричащий от ярости. Аудитория зала принадлежала ему. Молодые, злые ребята из пригородов. Они знали слова всех его песен и принимали его как короля. А потом вышел Дэвид Боуи со своей группой. Концерт начался со Scary Monsters, и песня была потрясающей. Он выглядел величественным и мрачным, но потом он начал играть песни из нового альбома, и энергия заметно поблекла. Мрачные девятнадцатилетние подростки, проведшие весь концерт «Nine Inch Nails» на ногах, либо сидели на своих местах, сутулись, либо вообще ушли. После пятой песни Боуи зал был на треть пуст, Готы в футболках NIN отправились на выход. Мне это показалось ересью. Да, шоу у него какое-то унылое, но это же Дэвид Боуи. Он начал играть «The Man Who Sold The World», и подросток, сидевший рядом со мной, сказал «Клёво, он играет песню «Нирвана». Я ничего не сказал, просто остался сидеть, пока зрители вокруг меня расходились. После концерта... Я оказался в пассажирском микроавтобусе до Нью-Йорка вместе с Трентом Резнером, его девушкой и сотрудниками его лейбла. Я не очень хорошо знал Трента и нервничал, так что пригласил его с подругой в неотапливаемый двухкомнатный домик на севере штата, который только что купил. «Я недавно купил домик на озере», — сказал я ему. «Если у тебя есть время, можешь приехать, погуляем по лесу». «Спасибо, но у нас еще долго будут гастроли», — вежливо ответил он, когда мы въехали в Линкольновский туннель. «Ладно, место неплохое. Я даже делюсь лодкой с соседями». Кто-то из менеджеров Трента снова перевел разговор на тему суда над Оджеем Симпсоном, и моя маленькая избушка забылась. Мы доехали до ресторана, где проходила автор-пати, и Трента быстро провели внутрь. Я позвонил Дамьену, чтобы он приехал ко мне», а сейчас стоял в очереди и ждал встречи с Дэвидом Боуи. «Я всю жизнь представлял себе этот момент. Что я скажу? Может быть, буду просто стоять с отвисшей челюстью раз за разом повторять «Вы Дэвид Боуи», пока его охранники не возьмут меня под руки и не выведут?» Они с Трентом сидели на небольшом возвышении, спрятанном за ширмой с цветочным узором, и я уже был следующим в очереди». «Я хотел, чтобы Дэвид Боуи любил меня. Я хотел, чтобы он сказал своим мрачным голосом ящера, «Разговор с тобой стал для меня откровением, Моби. Я потрясен твоим остроумием и креативностью. Давай подружимся». Я допил последние капли водки и растопленного льда и поставил стакан на стол. «Ладно, иди», — сказала мне надушенная публицистка и слегка подтолкнула в спину. Я поднялся на пьедестал. «Привет, Мобби», — сказал Трент. Я завидовал Тренту. В каком-то смысле мы с ним напоминали разлученных близнецов. Мы оба были панками из пригорода, которые в 80-х влюбились в электронную музыку. Он остался индустриалготом, а я ушел в хаос и техно. Он следовал однажды взятому курсу, а я метался в миллионе разных музыкальных направлений. Я продавал тысячи пластинок и играл концерты для сотен людей — Трент выпускал альбомы, занимавшие первые места в хит-парадах и расходившиеся миллионными тиражами и играл концерты для десятков тысяч зрителей. А еще он был секс-символом. Я хотел быть секс-символом или хотя бы человеком, по которому сохнут женщины. Я хотел того же, что есть у Трента, хотя приверженность одному единственному музыкальному жанру казалась мне произвольной и ограничивающей. Тем не менее... Он сидел на пьедестале, и я одновременно уважал его и завидовал. «О, Мобби», — сказал Трент, — «ты знаешь Дэвида?» Я повернулся к Дэвиду Боуи. «Мобби», — сказал он, — «рад встрече». Дэвид Боуи сидел под лампами цвета розы. Он был одет в темно-синий костюм с тонкими лацканами. Его зачесанные на сторону светлые волосы уже начинали сидеть — Он только что обратился ко мне своим сразу узнаваемым голосом, похожим одновременно на Майкла Кейна и спокойного велоцираптора. Я знал, что по правилам приличного общества мне нужно ответить, но я просто хотел заплакать, обнять его и убежать. «Я тоже рад», — ответил он. «Как вы себя чувствуете?» «Да». «Вот моя...» Первая фраза при встрече с моим любимым музыкантом всех времен. «Как вы себя чувствуете?» Я даже задумался, не слишком ли много на себя беру, словно простолюдин, который пытается важничать и притворяться, что может фамильярно разговаривать с королем. Боуи засмеялся. «Я в порядке, Моби, а вы?» «О, я немного пьян», — ответил я, — «но вроде ничего так». Он улыбнулся, ожидая от меня продолжения. Я не мог придумать, что бы сказать. «Где вы сейчас живете?» — неуверенно спросил я. «В Швейцарии», — сказал он. «Но думаю переехать в Нью-Йорк. Тут отличные картинные галереи». «Правда? Куда?» «Наверное, куда-нибудь в Сохо». «А вы где живете?» «В маленькой Италии», — сказал я. «Чуть к востоку от Сохо». «В Лофте?» — спросил он. «Да, я сейчас сделаю ремонт в лофте». «Я разговариваю о недвижимости с Дэвидом Боуи. Что дальше? Обсудим с ним пенсионные планы и счета из химчистки?» Мне казалось, что я просто запорол аудиенцию с королем, но Боуи выглядел спокойным и вежливым. Он не восхищался моим характером и эрудицией, но приятно улыбался, пока мы говорили. «Это здорово», — сказал он. Помню, когда у меня была всего одна квартирка в Нью-Йорке. Все было намного проще. А теперь у меня повсюду дома. Наслаждайтесь этим временем, моби, когда все еще просто». Я не знал, что еще сказать, и чувствовал себя все тревожнее. Мне хотелось уйти и напиться. «Купить вам что-нибудь выпить?» – спросил я. «Нет, я не пью. А вы идите и наслаждайтесь жизнью». Я встал и протянул ему руку. «Мне очень приятно было встретиться с вами, Дэвид». Он улыбнулся и пожал ее. «Мне тоже приятно встретиться с вами, Мобби». Я попрощался с Трентом и спустился с пьедестала, обратно к таким же простолюдинам, как я. Комната кружилась передо мной. Я был совершенно без сил и почти ничего не соображал. Я прошел обратно к бару. Там Дамьен пил джин с тоником. Диджей поставил чай на Гел. Ну, спросил он. Ну, ответил я. Как все прошло? Мы говорили о недвижимости. Мне надо выпить. Я заказал водку с содовой и ломтиком лайма. По залу сменилась очередь из людей, ожидавших аудиенции с Дэвидом Боуи. Я не знал, распространённой ли является практика встречаться с рок звездами сидящими на пьедестале в ночном клубе. Я лично раньше такого не видел, но это казалось вполне уместным. Дэвид Боуи, сидящий в кресле, скрытый за ширмой, окутанный мягким светом. «Ты поговорил с Трентом?» — спросил Дамьен. «Поздоровался, но с ним я ехал из Мидоленс. Я пригласил его на север штата». «Правда? И что он сказал?» Сказал спасибо, но мы на гастролях. Трент мог приехать на север штата, посидеть в кано и выпить с тобой бадлайт. Или я мог познакомить его со своими соседями, чтобы он провел замечательную ночку с 85-летней бывшей учительницей. Мы с Дамьеном встали спиной к бару и начали смотреть на очередь из людей, ждавших возможности подняться на пьедестал Дэвида Боуи. «Я познакомился с Дэвидом Боуи», — сказал я.